Сцена вторая, там же, передняя во дворце. Входит лорд Каммергер, читая письмо. Письмо в руках у Каммергера написано его слугой, которого хозяин отправил выбирать лошадей. Поскольку о цене не говорится ни слова, можно предположить, что слугу послали не покупать этих лошадей, а отобрать из имеющихся. То ли из конюшен самого лорда Каммергера, то ли из поместья его вассалов в виде податей. но сие не суть важно. Так вот, когда молодых, красивых, породистых лошадей уже снабдили сброи и полностью подготовили к перегону, явился слуга кардинала Вулси и нахально забрал их, сославшись на то, что у него есть приказ кардинала и соответствующее полномочие, и добавил при этом, что его господин требует, чтобы ему служили лучше, чем даже самому королю. «И вот это-то, сэр, и заткнуло нам рты», — заканчивает слуга свою объяснительную записку. «Да», — задумчиво, но зло говорит лорд Камергер. «Ладно, пусть берет коней. Он берет все, что захочет, и с этим ничего не сделать». Входят герцоги Норфолк и Сэффолк. «А вот и Чарльз Брэндон, герцог Сэффолк, Саффолк, Суффолк». нарисовался давний с юности ещё дружба нашего короля Генриха VIII. Они вместе в молодецких развлечениях зажигали, потом породнились. У Генриха была младшая сестрёнка Мария, её удачно выдали замуж за короля Франции, но тот был старенький и быстро помер, а Мария тут же выскочила замуж повторно как раз за этого Чарльза Брендона. Ей, как принцессе английской королевской крови и вдовствующей королеве Франции, Полагалось и спрашивать разрешения на брак у правителей, но она этого не сделала, поскольку понятно, что никакого разрешения ей не дали бы. Такая аппетитная вдовушка должна приносить пользу политике страны, а не любовью развлекаться. Ей подобрали бы правильного во всех отношениях мужа. Но Мария захотела Чарльза и получила его самовольно. Обычно в таких случаях ослушников отлучали от двора и загоняли в деревню в глушь в Саратов, как писал Грибоедов. Но король великодушно простил любимого друга и младшую сестрёнку, хотя и наложил на них огромный штраф. Супруги остались при дворе, а Брендон так и продолжал быть ближайшим к королю дружком. В первом акте пьесы имя Брендон уже мелькало. Но то был дежурный офицер, который пришёл арестовывать Беккингема. Просто однофамилец. Мы на этом останавливались, если помните. Лорды здороваются и Саффолк интересуется у камергера. Чем занят король? Сидит один в печали и тоске, отвечает камергер. А что случилось? удивляется Норфолк. Думаю, переживает из-за того, что женился на вдове брата. Ага. Сейчас столько лет в браке, и вдруг начал переживать. Совесть пробудилась. Сказочки для дураков. Ну, сэ Фолк-то не дурак, его такими розкознями не пройдёшь. Да нет, усмехается он. В нём совесть пробудилась не из-за брака с королевой, а из-за новой дамы сердца. А Норфолк якобы не понимает, что речь идёт о его внучке Анне Болейн. Делает постную мину и причитает: Ах, это всё происки кардинала. Он всеми вертит, как пожелает. Но когда-нибудь король поймёт, что это за птица. Дай бог, хмыкает записной циник Сефолк. А пока что наш король сам себя не понимает, не то что кардинала. В виду кардинал такой благочестивый, дела ведёт так усердно, продолжает Норфолк. А что мы видим? В союз с племянником королевы, императором Карлом, он разорвал. Отношения испортил. Королю нашептывает всякие глупости про его брак с Екатериной и порождает в Генрихе укоры совести, тревоги и страх. И внушает, что единственный способ избавиться от душевных метаний — развод. Вы только представьте! Чтобы успокоить совесть, нужно развестись с женщиной, с которой прожил 20 лет в счастливом браке. и которые все эти годы его любили и до сих пор любят ничего себе представления о благочестии у нашего кардинала в этом месте нам с вами придётся сделать небольшую остановку и призадуматься нужно прояснить два вопроса первый так когда всё-таки происходит действие генрих 8 и екатерина арагонская вступили в брак в 1509 году Если, как утверждает Герц Кнорфулк, они 20 лет прожили в браке, то на дворе, в смысле, на сцене 1529 год. Но, ну, возможно, между сценой 1, казнь Бекингема в 1521 году и сценой 2 второго акта прошли годы. Это бывает, но обычно случается между актами, а не как не между сценами внутри одного акта. Допустим, Но позвольте, а как же Норфолк? Он же умер ещё в 1524 году. А тут он получается живой, здоровый. Второй вопрос. А что это у нас с герцогом Норфолком? В первом акте мы видели его осторожным, дипломатичным, предусмотрительным, даже в беседе со своими сторонниками анти-Вул системами. И вдруг в разговоре с лордом Камергером, человеком преданным кардиналу По крайней мере, внешне старый Герцек позволяет себе открыто критиковать всесильного Вульси. Более того, здесь же присутствует ближайший и любимейший дружок самого Генриха VIII, Чарльз Брендон Герцек Сефок. А король, как мы знаем, обожает Вульси, доверяет ему полностью и не потерпит ни одного неуважительного слова в адрес кардинала. Еж жу понятно, что Сефок донесёт до Генриха каждое сказанное слово. С чего это Норфолк так осмелел? Или утратил бдительность? Камергер тоже не выражает особой преданности кардиналу и поддакивает Норфолку. «Избави нас, Боже, от таких советов. Вся страна говорит о разводе короля, и все сожалеют, никому эта идея не нравится. Те, кто поумнее, понимают, конечно, что наш король нацелился на французскую принцессу, сестру Франциско». Надо же укреплять союз с Францией. Но все равно это безобразие. Этот наглец королю глаза застит, но Генрих рано или поздно прозреет и не даст кардиналу сделать нас рабами. Во как заговорил-то наш лорд Камергер. Поистине что-то неладное происходит, раз Вулси столь стремительно теряет сторонников и его перестают бояться. Или Шекспир уже вообще забыл, о чём написал в первом акте пьесы и какими вывел своих персонажей. Ну, тоже возможный вариант. В общем, нам нужно молиться о своём спасении, говорит Норфолк. Иначе этот востелин из всех хмельможс сделает пожей. Он творит, что хочет. А вот Сефок чувствует себя куда более уверенно. Я не люблю кардинала, но и не боюсь его. Всё, что у меня есть, мне дал не Вульси, а король, и пока король ко мне благосклонен, я в полной безопасности. Кардинал для меня пустое место. Его проклятия и благословения всё это миф, мираж, я им не верю. Я хорошо знаю Вульси, он мне не страшен. Пусть папа им занимается, это по его части. Пойдёмчик к королю. Попробуем отвлечь его от грустных мыслей, предлагает Норфолк. Милорд Кеммергер, вы с нами? Извините, меня король послал с поручением, так что побегу выполнять. Удачи вам. Лорд Кеммергер уходит. Отдёргиваются занавесы, за которым в задумчивости сидит король Генрих. Он читает. Сефок замечает, что король расстроен и мрачен. Генрих не видит вошедших и окликает. «Кто там еще?» «Дай бог, чтобы он не был в гневе», — осторожно шепчет Норфолк. «Я спрашиваю, кто там?» — повторяет король сердитый и громко. «Как вы смеете вламываться ко мне и мешать думать? Я, по-вашему, кто?» «Вы король, который настолько милосерден, что легко простит невольные обиды». выходит из положения Норфолк. Мы вас осмелились побеспокоить по очень важному государственному делу. Много себе позволяете. Осмелели? Вон отсюда, бушует Генрих. Вы что ж думаете, я сейчас начну заниматься вашими пустяками? У меня есть приёмные часы, вот тогда и приходите. Входят кардиналы Вулси и Кампеус. И Генриха Как подменили? Кто там? Ох, мой добрый кардинал. О Вульси, ты совести больное успокоение, бальзам для короля. И обращаясь к Компеюсу, папскому легату, произносит: Добро пожаловать к нам в королевство, почтенный сэр. И я и вся страна сейчас к вашим услугам. Милорд Вульси, прошу вас позаботиться о том, чтобы кардиналу Компеюсу было предоставлено всё, что он пожелает. Всё будет сделано, отвечает Вулси. Только попрошу вас уделить нам хотя бы час для беседы. Генрик вспоминает, что тут топчутся Норфолк и Сеффолк. Надо бы их убрать отсюда, чтобы не мешали беседе с кардиналами, которые в данный момент для короля важнее всего на свете. Э, сейчас занят, говорит он своим лордам. Вступайте. Герцоги уходят по пути, обмениваясь впечатлениями о поведении Волси. Кардинал не продемонстрировал своей обычной надменности, но всё равно так дальше продолжаться не может. Я всё-таки рискну пойти против него, говорит Норфолк. Я с вами, обещает Сафолк. Норфолк и Сафолк уходят. Волси заводит хвалебную песнь мудрости короля. Вы, государь, всем подали пример, когда приняли решение передать свои сомнения на суд церкви. Кто теперь посмеет клеветать на вас? Если церковный суд признает ваши желания справедливыми, то даже испанцы не смогут ни слова против сказать. Рим источник истины, и если Рим одобрил, значит всё правильно. Поэтому сюда и прислали достойного учёного судью, кардинала Компеуса. Вот именно такой человек мне и нужен, с надеждой восклицает Генрих. Благодарю за это, святой конклав. Компеус отвечает взаимным комплиментам, вручает королю свои документы, подтверждающие полномочия, и говорит, что в Риме принято решение назначить кардинала Вулси быть судьёй в этом деле вместе с ним, Компеусом. Король вполне доволен таким выбором. И что бы ему ни быть довольным, Ведь идея развода принадлежит самому Вулси, он за неё и порадеет. Нужно поставить в известность королеву, озабоченно говорит король. Где Гарднинер? Вот и ещё одно новое имя. Стивен Гарднинер, секретарь Вулси, такой же худородный, как и сам кардинал, сын суконщика, проявивший блестящие способности во время обучения в семинарии, замеченный кардиналом и приближенный к нему. Гарднер сделал великолепную карьеру. Отлично проявил себя в переговорах с папой по поводу королевского развода и стал в итоге секретарем самого Генриха VIII. Засада, однако, снова в датах. Секретарём Вулси этот человек был с 25 по 29 год, а с 29 он уже работал на Генриха, поскольку сам Вулси попал в опалу, был отправлен в изгнание, затем предан суду, а штад кардинала был распущен. Судя по дальнейшим репликам короля, Гардинер уже продвинулся поближе к монарху, но Вулси-то пока ещё при полной власти. Опять ничего непонятно. Вулси теперь играет роль доброго защитника королевы Екатерины. Уверен, государь, что вы не откажете королеве в праве взять себе учёных адвокатов. Вы же так её любите. Конечно, мы выделим самых лучших защитников. Самому выдающемуся от меня будет награда, обещает Генрих. Как же иначе? Любезный кардинал, пожалуйста, пришлите сюда Гарденера. Мой новый секретарь, умный парень. Значит, и вправду переход к новому хозяину уже состоялся, но недавно, если верить слову новый. Вульси уходит и тотчас же возвращается с Гарднером. Кардинал тихо напутствует своего бывшего сотрудника. "На сбогом. Желаю вам успеха. Отныне вы лицо приближённое к королю. На, я всегда жду ваших указаний", так же тихо отвечает Гардинер. "Я не забыл, сколько вы для меня сделали". Генрих подзывает Гардинера и прохаживается с ним по залу. Они вполголоса о чём-то беседуют, но о чём именно неизвестно. Между тем, Кэмпус заводит с Вульси разговор о человеке, который был его секретарём до того, как на эту должность взял Гарднер. А вашим секретарём раньше, до Гарднера, был, кажется, некий доктор Пейс, спрашивает папский легат. М-м, да. И как он справлялся с работой? Вполне На этот счёт о вас кардинал ходит нехорошие разговоры. Неужели? удивляется Вульси. А вот представьте себе, говорят, вы ужасно завидовали его способностям и деловой репутации, поэтому старались, чтобы король как можно меньше с ним контактировал, боялись конкуренции в глазах монарха, и якобы он сошёл с ума от горя и умер. Ну и пусть упокойтся с миром. Пейс был учёным, но по-человечески глупым, а Гардинер мне в рот смотрит и делает, как я говорю. Был бы он другим, я бы его к королю так близко не подпустил. Запомните, любезный брат, ничтожные людишки не должны мешать нашему общему делу. На самом деле Ричард Пейс, который служил секретарём кардинала Вулси до Гардинера, был в тот момент вполне себе жив и процветал. а умер он только в тридцать шестом году, то есть почти через шесть лет после смерти самого Вулси. Король и Гарденер закончили, наконец, свою приватную беседу, и Генрих громко произносит «Вот так и доложи королеве». Гарденер уходит. «Я думаю, заседание суда лучше всего проводить в Блэкфраерсе», обращается король к кардиналам. «Вулси, позаботьтесь обо всем». Ах, если бы вы знали, господа, как тяжело мне расставаться с любимой супругой. Но совесть, совесть, как всё это трудно, расстаться должен я теперь с женой. Все уходят.